8. Если бы они жили в одной из историй Мэри Мор, с иллюстрациями Айзека Эдди, Эк никогда бы не открыл ту дверь на верхнем этаже дома. А даже если бы я открыл, то обнаружил бы за ней домашних зверушек, дружелюбных ебонов, множество тостов с фасолью и кучу других вещей, которые он полюбил за время своего пребывания на земле. Если бы они жили в одной из историй Мэри, Эк не покинул бы его, и Мэри не покинула бы и Айзеку не пришлось бы ничего прятать за закрытой дверью. Он жил бы долго и счастливо. Но суровый закон жизни гласит «там лучше, где нас нет». А там, где Айзек, просветов не бывает в принципе. Ему не посчастливилось оказаться в одной из историй Мэри. Жизнь вообще имеет мало общего с детскими книжками. Эк вот-вот откроет дверь, и хрупкая реальность, которую Айзек по кусочкам собирал все последние месяцы, Снова разлетиться в дребезге. Вот тебе и исцеление, вот тебе и счастливый конец. Как в любой стоящей иллюстрированной книге, день начинается с пробуждения главного героя. Айзек снилось, как они с эгом летят на ракете к тому огромному космическому кораблю, а по радио играет песня Raindrops Keep Falling on My Head. Так Айзек и догадался, что спит. Даже если в ракетах предусмотрены радиоприемники. Вряд ли там была вилла релакса фм Он разгоняет остатки сна. Сердце сжимается из-за того, что Мэри по-прежнему нет рядом, но уже не так сильно, как несколько месяцев назад. Должно быть, похожим образом люди учатся ходить, потеряв ногу. Потом он вспоминает, что сегодня последний день эго на земле, и его сердце сжимается снова. Айзек садится в постели, и по отфильтрованному занавесками солнечному свету пытается определить, который час. А черт его знает. С каждым днем светает все раньше. Он зевает и поворачивается к двери. Эг явится с минуты на минуту. Вот сейчас. Прямо сейчас. Хмурясь, Айзек приподнимается на локте и пытается через приоткрытую дверь выглянуть на лестничную площадку. Никаких признаков эго. Конечно, он давно перестал кричать, Но его приближение с завтраком в маленьких ладошках всегда выдает неуклюжее топ-топ-топ. Айзек пытается найти хоть какое-нибудь объяснение, и ничего хорошего ему в голову не приходит. Сегодня Эк собирался отправиться к своим, но точно во времени он не назвал. Айзек сглатывает, вскакивает с кровати, быстро натягивает халат и сбегает вниз по лестнице. На кухне Эга нет, в гостиной тоже. Его нет ни в коридоре. Ни в ванной на первом этаже, ни в чулане под лестницей, в котором он иногда любил возвести себе крепость из консервных банок с фасолью. Айзек идет на кухню, выглядывает в окно, но в саду Эго тоже не обнаруживает. Прятаться там негде. Трава покошена, сарай надежно заперт. И где его черти носят? Эти черти хотя бы земные? Айзек задается вопросом, не ушел ли Эк навсегда, даже не попрощавшись? и его сердце начинает с бешеной скоростью колотиться о ребра. Нет, ну не мог же он самостоятельно добраться до леса. Ведь правда? Он даже машину водить не умеет. Или... Айзек так мало знает о Беге и, вероятно, никогда не узнает больше. Бах! Айзек улыбается, выдыхает. Он догадывается, куда делся Эк. Бах! Айзек находит его в кабинете мэри. Эк снова хватает с пола книги и швыряет их на пол. На этот раз он по крайней мере ограничивается двумя. И чем ты тут занимаешься? с порога спрашивает Айзек, скрестив руки на груди. «Седаю». Ты не читаешь, ты раскидываешь книги. Дау. Эк шлепает себя по лбу. Айзек понимает, что он пытается снова рассмешить его. Он присаживается на корточки почти сравнявшись с Эгом и поднимает последнюю брошенную книгу, которая как раз лежит у его ног. На обложке написано «Поддон, под Лондон, Мэри Моррей. иллюстрации Айзека Эдди. Самая нелюбимая книга Мэри из тех, что вышли из-под ее пера. История путешествий в тайный город под Лондоном с морем летучих мышей под названием Баттерси и прочей подобной ерундой. Примечание. Баттерси. Реально существующий район Южного Лондона. От английского Баттер — «грязь» и «си море». Игра слов основана на схожести слов Баттер — «грязь» и «бэт» — «летучая мышь». Конец примечания. Она была крайне недовольна тем, что получилось, и даже не потому, что, написав половину, осознала определенную вторичность своего опуса по отношению к Нилу Гейману. Примечание. Имеется в виду книга Нила Геймана нигде. в других переводах «За дверье» конец примечания. Мэри бесила название, которым издатели заклеймили ее детище. Эти набитые индики посчитали, что город Подон будет сбивать с толку юных читателей. И заменили название на Поддон. «Порушили мне всю игру слов», — бушевала она после разговора с редактором. «С каких это пор мы живем в Лондоне?» Она так выразительно выплюнула последнее слово, что сомнений в том, какими лондонами она считает издателей, не возникало. Айзек тогда хохотал до икоты. «Я так понимаю, ты хочешь прощальный урок?» интересуется Айзек. «Да!» Эг с энтузиазмом кивает. Он поднимает с пола вторую книгу, переворачивает ее и изо всех сил старается выговорить название. «Фу-фу-фу-фу-фу-фу!» Пока что он по большей части плюется. Айзек утирает лицо, отбирает у него книгу и, улыбаясь, зачитывает название сам. Оно всегда казалось ему немного скороговористым. Фред строит ферму. Мэри Моррей. Иллюстрации Айзека Эдди. В сердце Айзека особенное место занимала книга «Это не собака», а вот Мэри больше всего гордилась Фредом. Историей о живущем в тесном городском доме мальчишке, который решил поселить в садовый сарай самых разных животных. В этом была вся Мэри. По-прежнему улыбаясь, Айзек открывает книгу на первой странице. Он, скрестив ноги, усаживается на пол и начинает читать. Родителям нет ни минуты покоя. Фред деньги стащил, чтобы ферму построить. Эк тоже устраивается на полу напротив него. Похоже не столько на ждущего сказку ребенка, сколько на кресло мешок, на котором этот ребенок мог бы сидеть. Его пухлые губы, как обычно, кривятся, но слушает он совершенно зачарованно. Айзек переворачивает страницу, не обращая внимания на нарисованного им самим мальчика с грязными коленками, и продолжает читать. «Цыплят прикупил, пару-тройку свиней, забор он слепил из земли и ветвей». Айзек отрывает взгляд от книги, смотрит в окно и вздыхает. Эк тем временем усердно вытягивает вперед свои сморщенные губы, очевидно пытаясь что-то сказать. «Что такое?» — опережает его Айзек. да. О чем это? Айзек на мгновение задумывается. О доме, наверное, о семье. А, -а, -а! кивает Эк. Вау. Айзек, изучающий, смотрит на Эго. Он приоткрывает рот, книга в его руках едва не захлопывается. Его посещает внезапная догадка. Вау, значит семья, спрашивает он. Или дом. Да. Так дом или семья? Ибо и дубой. И то и другое. «Да!» С минуту Айзек молча буравит эго-взглядом. Эгг таращится на него в ответ. В его круглых глазах плещутся несметные галактики. Кажется, будто он смотрит прямо в душу. Ощущение волнительное и в то же время успокаивающее. Айзек чувствует умиротворение. На мгновение он даже забывает, что еще до заката их пути разойдутся. Потом вспоминает, вздрагивает. Возвращается к чтению — Больше Эк его не прерывает. Айзек старается читать как можно медленнее, но все равно доходит до последней страницы. Горлу подступает комок. И мама сказала, иди-ка в кровать. Ведь не о чем было ему горевать. И ферму, и кур, и всех прочих зверей он выдумал сам. Так куда веселей. Эк не выказывает никакой эмоциональной реакции. Едва дослушав, он проносится мимо Айзека, вылетает на лестничную площадку и начинает спускаться по лестнице. Судя по его беспрерывным воплям «Басол! Басол! Басол!» он явно настроен на завтрак. Качая головой, Айзек поднимается на ноги. Колени разгибаются чуть ли не со скрипом. Он возвращает книгу на ее законное место, на книжную полку Мэри. Прежде чем уйти, он невольно бросает взгляд на желтую тетрадь. Она так и лежит, нетронутая на краю стола где Мэри ее оставила. Вот он, ее последний замысел. Книга, которая никогда не будет написана. Он подумывает заглянуть в тетрадь, но и так знает, что скрывается под обложкой. Тайны записной книжки пытаются всплыть на поверхность его сознания, но за это время Айзек поднаторел в искусстве самообмана. Подавлять воспоминания — все равно, что дубасить молотком по кротам из игрального автомата. Он отбрасывает навязчивые мысли — Выходит из кабинета и спускается вслед за Эгом. Оригинальностью их завтрак не отличается. Сидя на диване, они уплетают все те же тосты с фасолью. Айзек пока не смог пересилить себя и полностью открыть окно в гостиной, ограничившись легким поворотом пластин-жалюзи. Самым юрким солнечным лучам большего и не надо. Погода явно располагает к прогулкам, но Айзек твердо решил на прощание показать Эгу еще один фильм. Правда, он не называет грядущее прощанием. Боится удариться в панику при мысли о скором расставании. Он молча включает телевизор и запускает киноленту. Вообще-то фильм рождественский, но Айзек уверен, что Эк не будет против, раз уж не хочет оставаться до Рождества. Губы Айзека начинают дрожать. Он делает погромче. Это замечательная жизнь. Его любимый фильм. На экране появляется заметенный снегом Бэдфорд Фолс. Множество голосов молится за одну единственную душу, за дорогого им человека, решившего покончить жизнь самоубийством. В зимние ночи вырисовывается силуэт мужчины, стоящего на краю моста. «Эд!» — восклицает Эк, подпрыгивая на диване и так стараясь успеть указать на персонажа, что его желтая ладонь со шлепком врезается в экран, будто метко брошенная рыбина. «Это не я. Доу!» настаивает Эк «Эд!» «Ты так говоришь только потому, что хочешь хорошо выглядеть на моем фоне», замечает Айзек. «Думаешь, ты мой ангел-хранитель?» Примечание. По сюжету фильма к человеку, который собирается спрыгнуть с моста, отправляют ангела-хранителя. Конец примечания. «Да!» — самодовольно кивает Эк. «Надо же, как мне повезло», усмехается Айзек. «И каким бы саркастичным тоном он это ни говорил», Он и правда так думает. Однажды Айзек еще попытается взглянуть на произошедшее глазами Эго. Не мог же он выкинуть то, что выкинул, ни с того, ни с сего. Наверное, Айзек нечаянно обидел его, раз уж Эк решил вот так вот ударить его в спину. Так что да, он постарается его понять. Он попробует влезть в шкуру Эго, точнее, в его скорлупу. И вот что он увидит. Пока внимание Айзека приковано к фильму, Эк притворяется, что тоже его смотрит. Но как только Айзек ставит кино на паузу, чтобы пойти вскипятить чайник, Эк уже в открытый устремляет свой взгляд на правый ящик тумбы под телевизором, который интересует его куда больше этой замечательной жизни. Он чувствует себя неуютно. Вообще-то он собирался сунуть нос в комнату на верхнем этаже ночью, пока Айзек спал, но тоже нечаянно уснул. А что? День выдался насыщенный, полный восторгов от знакомства с животными на ферме. Поэтому Эк решает улучшить момент сейчас, пока Айзек заливает в чайник воду из-под крана. Он заглядывает на кухню проверить, что Айзек не следит за ним. И вот пока Айзек ищет чайные пакетики, Эк оглаживает полированную деревянную поверхность тумбы. Его пальцы соскальзывают на ручку ящика как раз в тот момент, Когда Айзек, осознав, что не помнит семь или восемь кусочков сахара требуется эго для полного счастья, появляется на пороге гостиной. «Тебе сколько сахара?» — уточняет он. Эк отдергивает руку так резко, что сам опрокидывается и ныряет в сгрудившиеся на краю дивана подушки. К его счастью, Айзек не видит в этом ничего странного и выходящего за рамки типичного эго. «Дебят!» — пищит эк из-под подушек. 9 кусочков сахара. Как скажешь». Усвоив урок, Эк не предпринимает новых попыток, пока Айзек рядом. Он спокойно потягивает чай и задумчиво жует чайный пакетик, гадая, когда ему представится еще одна возможность нанести вероломный удар. Во время фильма такого шанса не выпадает. Даже ближе к концу, когда Айзек пускает слезу и взрывается лицом в одеяло из-за слов ангела-хранителя о том, что человек не может быть неудачником, если у него есть друзья. «Это моя самая любимая цитата из всех фильмов, что я смотрел», всхлипывая, признается он. Эк кивает, украдкой поглядывая на ящик, пока Айзек утирает слезы одеялом. Когда Айзек снова поднимает глаза на экран, Эк уже поглощен разработкой плана действий. Он не находит возможности что-либо предпринять не в оставшиеся минуты фильма, Ни за перекусом по-братски разделенным консервированным тунцом, ни во время последующего просмотра клуба завтрак. Эк замечает, что у Айзека удивительно вместительный мочевой пузырь, в туалет он отходит нечасто. Эк покусывает свои пухлые губки, нервно барабанит маленькими ножками по диванным подушкам. Были бы на его тощем запястье часы, он бы то и дело нетерпеливо поглядывал на них. Время поджимает а ему непременно нужно разобраться с запертой комнатой. Только тогда он сможет с чистой совестью предоставить Айзека самому себе. Разве правильно было бы поступить иначе? В жизни Айзека царит полнейший кавардак. Не похоже, что он справится с ним сам. Пусть хоть обложится своим притворным оптимизмом и лозунгами не оглядываться назад. Сегодня он разводит особенно бурную деятельность. Вероятно, потому что расстроен отбытием эго. Эк все понимает. Они досматривают фильм, и Эк надеется, что Айзек наконец отправится подремать. Но он хочет провести побольше времени с Эгом. На очереди торжественное вычеркивание дел из списка, поэтому Айзек перебирается на кухню. Пока он не видит, Эк раздраженно закатывает глаза, но все равно спрыгивает с дивана и послушно плетется следом. Айзек снимает список с холодильника протягивает Эгу фломастер и тут же подхватывает его на руки. Сейчас Эк мог бы легко проникнуть в сознание Айзека, а Айзек в сознании эго. Но Эк Эг не хочет снова устанавливать эту связь. В прошлые разы он видел в разуме Айзека одну лишь тьму. Как бы ему не хотелось узнать, что Айзек прячет в комнате на верхнем этаже, перспектива быть снова затянутым в непроглядную бездну его мыслей пугает эго куда больше. Он предпочитает открыть эту дверь в материальном мире. «Ну что?» — обращается к нему Айзек. «Приступим?» Сидя на сгибе руки Айзека и сжимая в маленьком кулачке фломастер, Эк пытается отправить свободную руку обратно в гостиную, к ящику. Этот план тоже проваливается. Айзек вручает Эгу список и назначает его ответственным за вычеркивание. Стиснув десны, эк подчиняется». Айзек вслух зачитывает пункты, покачивая эго на руках, а Эг неровно, но старательно вычеркивает строку за строкой, время от времени оглядываясь на гостиную. «Газон мы вроде подстригли», — намекает Айзек. «Да», — отвечает Эгг, припоминая вкусный запах свежескошенной травы и вычеркивает «подстричь газон». «И одежду Мэри мы разобрали». Эк кивает и вычеркивает «разобрать одежду Мэри». «И даже отнесли ее в благотворительный магазин», — добавляет Айзек. «Так что это тоже можно считать выполненным». Эк вычеркивает «отдать одежду на благотворительность». «Мы подстриглись?» Эк ощупывает пучок волос на собственной макушке и, осознав, что он лохмат, как и прежде, хлопает ладошкой себе по лицу, впечатывая ее прямо между глаз. «Доу!» «Да не ты, дурачок!» — качает головой Айзек. «Я!» «Я подстригся». Эк обдумывает его слова, затем кивает и вычеркивает «подстричься». «Прибраться в кабинете мэри», — вслух зачитывает Айзек следующий пункт. «Ну, бардак там, конечно, знатный. Стол завален тетрадями, по полу разбросаны книги. С недавних пор». Эк озорно хихикает. «Да, да, твоих рук дело», — кивает Айзек. «Все равно вычеркивай. Пусть пока так все и остается, не страшно». Эк вычеркивает прибраться в кабинете Мэри. Ну вот, со вздохом удовлетворения подытоживает Айзек. Эк переживает за него. Эк задается вопросом, что Айзек будет делать, когда останется один. Эк знает, что Айзек считает себя плохим братом, ужасным сыном и совершенно отвратительным зятем. Человек не может быть неудачником, если у него есть друзья. Айзек уверен, что таких неудачников, как он, Свет еще не видовал. Эк знает, что обещание Айзека позвонить Эстер не будет исполнено, пока он не избавится от привычки спать в обнимку с жестяной коробкой из-под печенья, и что он не сможет вернуться к рисованию, пока его рука дрожит из-за наложенных швов. В последние несколько недель он стал чаще ускользать из дома. Счета по кредитным картам по-прежнему пытаются забаррикадировать входную дверь. Эк знает, как далеко Айзеку до исцеления» и знает, как сильно Айзек хочет, чтобы Эк остался с ним. «Почему так скоро?» — спросил его Айзек. Ответ крылся в разговоре Айзека с сестрой, который Эк слышал, сидя в шкафу. «Хватит притворяться, будто реального мира не существует, Айзек. Эк из другого мира. Такие, как он, появляются и исчезают, когда им заблагорассудится. Но Эк осознал кое-что важное. Чтобы снова стать человеком, Айзеку нужны другие люди. Он должен проводить время с ними, а не с Эгом. Оставшись Эг только навредит. Айзек любит цитату из этой замечательной жизни. А вот в памяти Эго отпечаталась фраза из Мэри Поппинс, фильма, который он посмотрел в одну из первых недель пребывания на диване своего единственного земного друга. Останусь, пока ветер не переменится. Эг должен поступить так же. Но только после того, как исполнит задуманное. «Ну вот мы и разобрались со всеми делами», — удовлетворенно замечает Айзек. «Доу!» — решительно возражает Эк, раздувая ноздри и постукивая пальцем по самой последней строчке. «По делу, которое так и осталось невычеркнутым. Разобрать верхний этаж». Эк поднимает глаза на Айзека, который, едва скользнув взглядом по последнему пункту, теряет весь боевой настрой. Складывается ощущение, что прятавшее его истинное лицо жизнерадостная маска держалась на одном хлипком стежке, и он только что лопнул. Улыбка мгновенно соскальзывает с его губ. Он кажется осунувшимся и уставшим. Тревожные морщинки расползаются по лицу, точно трещинки по фарфору. Взгляд мутнеет. Но маска липнет обратно столь же быстро, сколь слетает. Черты его лица разглаживаются, словно кто-то подцепил их лебедкой снова безмятежный, Айзек вырывает список из рук Эго. «Мы разобрались со всеми делами», пугающе радостно повторяет он. Одной рукой он небрежно ставит Эго на пол, другой сминает список и выбрасывает его в мусорку. Прежде чем эг успевает возразить, Айзек возвращается в гостиную, опускается на диван и включает следующий фильм. Досмотреть «Бойцовский клуб» совесть ему все же не позволяет. Он выключает фильм на середине и одаривает Эго мрачным торжественным взглядом. Уж не собирается ли он, наконец, посвятить его в тайну своих периодических исчезновений и запертых дверей? И еще чего. Разбежался. «Знаешь, который час?» «Не знает. Он не говорил Айзеку, во сколько планирует выдвигаться. Выпетив нижнюю губу, Эгг мотает головой. «Время последних тостов», — объявляет Айзек. «Прощальных». Глаза Эга загораются. Он распробовал пиво, которым Айзек угостил его вчера вечером, так что у него тут же начинают течь слюнки. Он с предвкушением причмокивает губами. «Я имею в виду тосты с фасолью», — поясняет Айзек. «Наши, традиционные». Эг перестает облизываться и старается скрыть свое разочарование, хотя не может отрицать, что такие тосты его прельщают немногим меньше. Поэтому он кивает... И снова следует за Айзеком на кухню. Айзек принимается за готовку, беззаботно болтая с Эгом о том, о Не хочет ли Эг взять с собой в дорогу немного фасоли? Не замерзнет ли он без одеяла? Кажется, Айзек отчаянно пытался что-то скрыть. Не только те вещи, которые скрывает обычно, что-то еще. Тревогу, печаль. Он напуган надвигающимся прощанием и с каждой минутой все больше поджимает губы. Эк уже собирается сказать, что может ненадолго задержаться, но в этот момент Айзек ставит на стол две тарелки с тостами и тут же принимается за свою порцию. Эк откусывает немного и выглядывает в окно. Солнце клонится к горизонту, окрашивая небо в желтовато-белый, лишенный всякой теплоты, такой непристалый закату оттенок. Над растрепанными кронами садовых деревьев проступает бледный призрак Луны. Тут и там... Небо прорезают первые вечерние звезды. Где-то за ними его ждет семья дом. Эк поворачивается к Айзаку и понимает, что все это время он не сводил с него глаз. Рука с тостом зависла в воздухе у самого его рта. Бобы один за другим соскальзывают на тарелку. На краткий миг на лице Айзака застывает выражение отчаянной тоски. Он напоминает угодившего в ловушку зверя. Кажется, он хочет что-то сказать но не решается, будто сам держит себя на мушке. Он умоляюще смотрит на Эго. Мне нужно кое-что тебе рассказать, написано в его глазах. Я должен открыть правду. Лежащий на столе телефон Айзека начинает вибрировать, и его лицо снова превращается в маску. Момент упущен. Айзек смотрит на телефон. Желтые брови Эго сползаются к переносице. У Айзека начинает подергиваться глаз. На экране снова высвечивается незнакомое женское имя. «Нужно ответить», — вздыхает он. Айзек уже собирается выйти из комнаты, но Эк начинает протестующе размахивать руками. Вот он шанс. Но Айзеку об этом знать незачем. Сейчас или никогда. Эк спрыгивает со стула, хватает плоские тарелки, проносит их высоко над головой и кладет в раковину. После этого... Он в развалку направляется в гостиную. Айзек провожает его взглядом. Он явно не хочет начинать разговор, пока Эк не уйдет. Поэтому Эк демонстративно закрывает за собой дверь. Только тогда Айзек отвечает на звонок. Из-за разделившей их деревянные двери и принявшегося за настройку саксофониста, Эк слышит лишь обрывки фраз, которые Айзек адресует неизвестному абоненту. Лучше... Срочно? Это в порядке? Не просто? Нет. Задолбала. Ждать. Послушать. Айзаг говорит немного, но с каждым словом его голос звучит все более и более напряженно. Эк перестает слушаться. Теперь его заботит только взывающий к нему с противоположного конца комнаты правый ящик тумбы под телевизором. Он прокрадывается по ковру и обходит журнальный столик. Опасливо оглянувшись на закрытую кухню, он тянет свои извивающиеся руки к заветному ящику и открывает его. По небу распластывается грузное облако, пожирая остатки света, сочившегося сквозь полузакрытые жалюзи. За дверью повисает пауза. Наверное, Айзек, стиснув зубы, выслушивает очередной ответ. Даже саксофонист прерывает свой концерт. «Кажется, что комната? Нет. Весь дом? Замирает». Рука Эга выныривает из ящика со связкой ключей. Облако сползает с закатного солнца. Саксофонист снова принимается играть, а Айзек продолжает повышать голос на неизвестного собеседника. «Я не понимаю!» — он срывается на крик. «А зачем тогда было заверять меня, будто все налаживается? Зачем обещать, что все будет хорошо?» В коридоре Эк слышит Айзека куда лучше. Кажется, он взбешен. Его стул с грохотом отодвигается от стола. Он принимается нарезать круги по комнате, легонько шаркая тапками по плитке. Эк цепенеет от ужаса, представив, как Айзек в ярости распахивает кухонную дверь и застает его здесь с украденной связкой ключей в руках. Не мешкая, он запрыгивает на нижнюю ступеньку и прячется за перилами. Будь он человеком, его сердце колотилось бы с бешеной скоростью. Между тем во рту у него пересыхает вполне по-человечески. Каким бы невесомым он ни был, ступенька отзывается на его приземление ворчливым поскрипыванием. А перила, он готов поклясться, пробивает легкая дрожь. Лестничный пролет погружается в полумрак, граничащий с темнотой. То ли пелена облаков продолжает растилаться по небу, то ли солнце сползает за один из стоящих напротив домов. В матовое стекло входной двери испуганно скребутся последние лучи света. Эгу кажется, что небо взволновано не меньше него, и стены тоже, ей-богу. Каждая ступенька, по которой ему предстоит пройти, предупреждающе шипит. «Не поднимайся, не делай того, что собираешься сделать». Айзек кричит еще громче, и в его голосе слышится пугающие отчаяния. Эк почитает за благо переместиться на пару этажей выше, подальше от Айзека. Шумно сглотнув, он покрепче перехватывает связку ключей и начинает восхождение по лестнице. Он наловчился выбрасывать руки вперед, зацепляться ими будто альпинистскими крюками за перила и подтягиваться наверх. На лестничной площадке криков Айзека почти не слышно. Зато саксофон взвизгивает так громко, Будто его владелец терпит кораблекрушение и, погружаясь в океанские глубины, выдувает последний воздух из легких в отчаянной надежде быть услышанным. Кажется, дом тоже проваливается в пучину. Ступени предательски шатаются под пухлыми ножками эго. Чтобы благополучно добраться до лестничной площадки, ему приходится крепко держаться за перила. На втором этаже еще темнее, чем внизу, хотя холодная желтизна прощальных лучей солнечного света все еще сочится сквозь окно в кабинете Мэри. Дом хмурится, мрачнеет вместе с уходящим днем. Эгу явственно слышатся порывы ни с того ни с сего разбушевавшегося ветра. Странно, мгновение назад его и в помине не было. Кажется, буря занимается вовсе не снаружи. Эг заглядывает в кабинет, смотрит на все еще разбросанные по полу книги и подумывает отказаться от своей затеи. Потом делает глубокий вдох и поворачивается ко второму лестничному пролету. И десяти ступеней не насчитать, но запертая дверь на самом верху утопает в почти непроглядной темноте. Обступившие ее стены недружелюбно поскрипывают, ковер под ногами Эго ощетинивается, но сама дверь пугающе безмолвна, словно о она высасывает звуки из окружающего пространства. Эта тишина почему-то страшнее всех внезапно объявившихся в Доме Привидений. Но ключи, которые Эк все еще сжимает в своей ладошке, будто намагниченные, тянутся к замочной скважине под латунной дверной ручкой. Эк ничего не может с собой поделать. Он взбирается на первую ступеньку, на вторую, на третью. Айзек перестает кричать. Эк не без труда одолевает лестницу. Приближается к двери. Он идет на ощупь, не отнимая ладоней от холодной стены, будто боится, что дом вот-вот треснет по швам. Но ну, хотя бы стены больше не рычат на него, а у ковра не встают дыбом ворсинки. А вот рука Эга ходит ходуном. Дрожащие, непослушные пальцы нехотя разжимаются, обнажая связку ключей. Пока Айзек днями пропадал «Бог знает где», эк знакомился с фильмами, смотреть которые ему не разрешалось. С драмами с ужасами. Из последних Эк уяснил, что сумасшедшие обычно прячут за закрытыми дверями. В шестом чувстве на чердаке заперт злобный призрак. Злодей из психо хранит в подвале своего мотеля разлагающийся труп матери. Эк готовится к худшему. Ветер взволнованно затихает. Даже саксофонист перестает играть. Весь дом замирает, прислушиваясь к звукам, доносящимся из темноты на верхнем этаже к звяканью ключей, выпутывающихся из ладони эго и ползущих к замочной скважине огромной немой двери, к скрежету протискивающегося в замок металла, к скрипучему недовольству упрямо не затвора, к нервному бряцанию заново перебираемых ключей, к покорному щелчку капитулирующего замка, к жалобному всхлипу проворачиваемой латунной ручки и испуганному визгу, медленно отползающей от порога двери. Комната на верхнем этаже дома наконец открыта. Эк заглядывает внутрь и пытается осмыслить то, что видит. Айзек Эдди начинает подниматься по лестнице. Оказавшийся на Земле инопланетянин не сможет сходу догадаться о назначении тысячи-тысяч тысяч самых простых бытовых предметов. Умение пользоваться ложками, утюгами и даже игральными картами люди впитывают едва ли не с молоком матери. Пришельцы же этих ложек, утюгов и карт в глаза не видели. И понимание того, зачем они нужны, для них своего рода откровение. Ну вот что можно делать с ложкой. Какой такой высокой цели служит утюг? Ради чего покупать колоду карт? Разве что ради красоты. Взять того же эго. Даже сейчас, после стольких месяцев в компании землянина, он каждый день сталкивается с вещами, которых не понимает. Вчера, например, Эг впервые увидел мопед, а позавчера коврик для йоги. Только за последнюю неделю он открыл для себя ананасы, обувные ложки и розовое вино. В этом мире столько непознанного. Неудивительно, что среди вещей, запертых в комнате на верхнем этаже, есть и такие, о назначении которых Эгу остается только гадать. Расстеленная на полу газета, банки застоявшейся краской, все это не говорит Эгу решительно ни о чем но вот то, что он видит прямо перед собой, ему более чем знакомо. Эта геометричная деревянная штуковина, являющаяся бесспорным центром композиции, попадалась ему во многих детских фильмах и мультиках, и Эк прекрасно знает, зачем она нужна. Лучи солнца уже не дотягиваются до дома Айзека, но призрачного света выстроившихся справа уличных фонарей и висящей напротив бледнолицей луны достаточно, чтобы разглядеть комнату. Это обустроенный чердак. Судя по свежей краске и совсем новому предмету мебели, обустроили его недавно. Потолок скошен, и в каждой срезанной им стене по круглому окну, одно из которых выходит на улицу, а другое во внутренний двор. Третья стена и вовсе кажется порталом в какой-то далекий мир. Эк видел не так уж много картин и определенно не видел ни одной такого масштаба. Он понятия не имеет, почему кремовый ковролин у стены укрыт газетой и зачем на ней расставлены все эти банки с красками. Откуда ему знать, что без них фреску не нарисовать? Откуда ему знать, что это вообще такое – фреска? Он просто видит расписанную стену с единственным в комнате предметом мебели. Даже в вечернем полумраке, даже от одного взгляда на эту незаконченную картину, у эго захватывает дух». Какая изумительная работа с цветом и перспективой. Коричневая земля и зеленая трава постепенно переходят в кукурузные и пшеничные поля, простирающиеся в бесконечную даль. На переднем плане, Эк многое почерпнул за время, проведенное с Айзеком, нарисован трактор из Бейба. Он узнает и большой красный амбар, в который они заглядывали вчера по пути домой, и животных с фермы Фреда, пусть даже многие из них так и остались набросками. Свинье не достает половины тела. Корова не успела разжиться пятнами. У самого плинтуса несутся куда-то сломя отсутствующие головы два цыпленка. Пасущаяся чуть поодаль лошадь и вовсе не обременена ничем, кроме ног. Айзек так и не дорисовал фреску. Почему-то он предпочел бросить кисть и навсегда запереть чердак, а заодно и картину. Вероятно, ответ кроется в стоящей посреди комнаты, пустой детской кроватки. «Ты что здесь делаешь?» Хриплый голос обухом бьет по голове. Эк едва не выпрыгивает из своей белой шубки. Он жмурится, обессиленно хватается за дверной косяк и начинает медленно поворачиваться, чтобы лицом к лицу встретиться со своим Создателем. Эк открывает глаза, поднимает их на Айзека. Его огромный силуэт Вырисовывается всего в нескольких шагах от Эго. На лестнице без окон, без света он выглядит особенно устрашающе. Вместо глаз Эгу мерещатся черные дыры. Выражение лица не разобрать, не разобрать ничего. Маска Айзека обратилась гранитной плитой, нависшей над Эгом пугающим возмездием. Проступающая из темноты фигура напоминает человека, разве что отдаленно, скорее оставшуюся от прежнего Айзека тень. Эк содрогается, и ему не нужен свет, чтобы знать, что Айзек не улыбается. «Тебе нельзя здесь находиться». «В самом деле, что он здесь делает?» Эк и сам не знает ответа. Зато знает, что оказался в ловушке между готовым взять на себя роль молота Айзеком и наковальней пустой комнаты, и что путей к отступлению у него нет. Эк оглядывается на кроватку, на фреску и снова переводит глаза на Айзека. Айзек тоже смотрит на кроватку и на фреску. В конце концов его взгляд замирает на Эгге. Повисает долгая пауза. Эгг судорожно пытается подобрать слова, чтобы объясниться, но прекрасно понимает, что время разговоров прошло. Теперь он знает, куда сбегал Айзек. Знает, что он скрывал. И вот в этом гнетущем, оглушительном безмолвии он запоздало понимает, что тайна Айзека должна была остаться по ту сторону запертой двери. «Убирайся!» – дрожащим голосом говорит ему Айзек. Он вскидывает трясущуюся руку и указывает вниз на лестницу, на такую далекую входную дверь. В самую тьму. «Выметайся из моего дома!» Все громче, все злее. Эг стоит как вкопанный. Айзек бросается вперед, рывком преодолевает две разделяющие их ступеньки и грубо хватает Эга за тощее бескостное белое плечо. На этот раз он кричит: "Убирайся из!" Эк начинает паниковать. За неимением других вариантов он прибегает к последнему средству, к своему волшебному прикосновению. Едва оказавшись на верхней ступеньке, Айзек чувствует, как она уходит у него из под ног. Он снова погружается в мысли Эга, или это Эк ныряет в мысли Айзека. Так или иначе, перед ним распахивается знакомая черная бездна. Одной рукой Айзек все еще впивается в плечо эго, а другой держится за дверь, в которую упирается лестница. Но его желудок стремительно возносится в верхние слои атмосферы. И вот он уже не в своем доме, и даже не на своей планете. Он дрейфует в пустоте, дрожа и пытаясь отдышаться. Он в ярости, но ему не над чем выместить свою злость. Он пробует сосредоточиться, пробует выровнять дыхание, Пробует хоть что-нибудь разглядеть. Поначалу он не видит ничего, кроме обступившей его темноты. Потом вдалеке снова появляется мерцающая точка, которая постепенно растет, будто подплывающая все ближе звезда. Айзек ожидает увидеть ту же спасательную капсулу. Но его ожидания не оправдываются. К нему летит какой-то мяч. Нет, не мяч. Сверток. Туго перемотанный тканью сверток в форме яйца, Его-то Айзек и видел в прошлый раз внутри капсулы. Он предполагает, что это ЭК, но когда сверток подлетает ближе, он понимает, что ошибается. В отличие от спасательной капсулы и огромного корабля, этот комок не выглядит странной штуковиной, призванной бороздить бесконечный космос. Это что-то завернутое в одеяло, оплетенное парой человеческих рук, прикрепленных к человеческому телу с человеческой головой, человеческим лицом и человеческой улыбкой. Неизвестный улыбается свертку, потом поднимает глаза и улыбается Айзеку. Айзек с ужасом узнает в нем себя. Он начинает задыхаться и выпускает руку Эго. Экпули Эг пулей вылетает в открытую дверь и сбегает вниз по лестнице, а Айзеку все никак не удается глотнуть хотя бы немного воздуха. Едва осознавая, что пустота выплюнула его обратно на землю, Он распластывается по ковру, устилающему полкомнаты на верхнем этаже дома. Его тошнит. Он хрипит, катается по полу, вдавливая ладони в собственную грудь. Потом он хватается за живот, потом за голову, потом зарывается в руки лицом. Голова идет кругом. Разум в одно мгновение наводняет все то, о чем он пытался забыть. Кокон из-за лжи, который он старательно вил вокруг себя все это время, рушится будто не прошедший крещение градом картонный шалаш. Айзек встает на корточки на полу детской, стараясь не смотреть на недорисованную фреску и на собранную лично им кроватку. Восприятие всех недавних событий меняется, будто изображение на стереограмме. Примечание. Стереограмма — двухмерное изображение, при долгом разглядывании которых можно увидеть скрытую трехмерную картинку. Конец примечания. Он будто наяву видит ужасающую громоздкую металлическую конструкцию метров пятнадцать в высоту, ту из бездны. Никакой это не космический корабль. Это больница. Видит одинокую прозрачную коробку, путеводным маяком мигающую посреди пустоты. И это вовсе не спасательная капсула. Это крошечная кроватка под стеклянным куполом. А еще он видит в своих руках сверток из одеял видит, как он исчезает, чтобы возникнуть за стенками все той же прозрачной тюремной камеры. Это не Эг, и не какое-то другое яйцо. Это его сын.